Глава вторая Десять дней спустя, 22 марта, Джонатан Тревани, живший на улице Сен-Мари Фонтенбло, получил любопытное письмо от своего доброго знакомого Алана Макнера. Алан, представитель одной английской электронной фирмы в Париже, написал письмо как раз перед тем, как отправился в Нью-Йорк по делам. И, как это ни странно, на следующий день после того, как побывал у Читы Тревани Фонтенбло. Джонатан подумал было, а, впрочем, ничего он не подумал, что аллон хочет поблагодарить его и Симону за прощальную вечеринку, которую они устроили в его честь. Аллан и правда написал несколько слов благодарности, но следующий пассаж озадачил Джонатана. «Джон!» Меня повергло в шок то, что я узнал о твоей старой болезни крови. Но все же надеюсь, что это не слишком серьезно. Мне говорили, что ты все знаешь, но ничего никому не говоришь. Это очень благородно с твоей стороны, но для чего же тогда друзья? Мы тебя не оставим. Это и в голову не бери, и не думай, что мы станем избегать тебя из-за твоей меланхолии. Твои друзья, а я один из них, здесь, и будут с тобой всегда». но написать обо всем, что мне бы хотелось сказать, не могу, поверь. Лучше выскажусь, когда мы увидимся в следующий раз, месяца через два, когда получу отпуск. Поэтому прости, если эти слова придутся не кстати». «О чем это он? Уж не сообщил ли доктор Перье его друзьям что-то такое, чего не сказал ему, например, что он долго не протянет?» Доктор Перье не был на вечеринке в честь Алана, но не разговаривал ли доктор Перье с кем-нибудь еще? Может быть, доктор Перье беседовал с Симоной? А Симона это утаивает? Джонатан стоял в саду в полдевятого утра, обдумывая все эти варианты. Его знобило, хотя он надел свитер. Пальцы были перепачканы землей. Надо бы сегодня же переговорить с доктором Перье. От Симоны ничего не добьешься. еще сцену устроит». «Дорогой, о чем это ты?» Джонатану всегда было трудно понять, когда она устраивает сцену. «А доктор Перье? Можно ли ему доверять?» «Доктор Перье всегда излучал оптимизм. Хорошо, когда болезнь несерьезная. В таком случае чувствуешь себя на 50% лучше. Одного этого бывает достаточно, чтобы поправиться». Но Джонатан знал, что болен серьезно. У него был миелолейкоз, для которого характерно повышенное содержание лейкоцитов в костном мозге. За последние пять лет ему не меньше четырех раз делали переливание крови. И все равно он чувствовал упадок сил. Каждый раз, чувствуя слабость, он обращался к своему врачу или в больницу в Фонтенбло, чтобы ему сделали переливание крови. Доктор Перье говорил, И ему вторил один специалист в Париже, что придет время, когда состояние его резко ухудшится и переливания больше не помогут. Джонатан столько прочитал о своей болезни, что и сам это знал. Еще никому не удалось предложить способ излечения миелолейкоза. Эта болезнь убивает человека примерно за 6-12 лет или даже за 6-8. Джонатан болел ею шестой год. Джонатан отнес вилы в небольшое кирпичное строение, бывшее когда-то туалетом, а потом ставшее местом хранения садового инвентаря, и направился к дому. Поднявшись на одну ступеньку, он остановился и втянул в легкий свежий утренний воздух, подумав при этом, «Сколько еще недель мне суждено наслаждаться вот такими днями!» Он вспомнил, что и минувшей весной думал о том же. «Держись», — сказал он себе, — Все эти шесть лет он думал о том, что не доживет до тридцати пяти. Джонатан твердой походкой поднялся по железным ступеням, думая теперь о том, что уже восемь пятьдесят два, а в магазине ему нужно быть в девять или чуть позже. Симона ушла с Джорджем в Экалема Тарниль, и дом был пуст. Джонатан вымыл руки под краном, воспользовавшись при этом щеткой для овощей. Симона этого не одобрила бы. но он сразу же вымыл щетку. Еще одна раковина имелась в ванной на втором этаже. Телефон в доме отсутствовал. Первое, что он сделает, когда придет в магазин, позвонит доктору Перье. Джонатан прошел по улице Паруас и, свернув налево, вышел на пересекавшую ее улицу Саблон. Войдя в магазин, он набрал номер доктора Перье, который помнил наизусть. Сестра ответила, что у доктора расписан весь день, Джонатан этого ожидал. «Но это срочно. Я не займу много времени. У меня только один вопрос, поверьте, я обязательно должен с ним увидеться. Вы ощущаете слабость, мси Треванни?» «Да», — мгновенно ответил Джонатан. Ему назначили на полдень. В этом было что-то роковое. Джонатан занимался изготовлением рам для картин. Он резал холсты и стекло... Скалачивал рамы, выбирал подходящие из своего запаса для покупателей, которые не умели это делать сами. И бывало это, правда, крайне редко. Покупая старые рамы на аукционе или у старьевщика, приобретал вместе с рамой и картину, которая казалась ему интересной. Почистив картину, он выставлял ее в витрину для продажи. Но это занятие не приносило прибыли. Он с трудом сводил концы с концами. Семь лет назад у него был партнер – тоже англичанин из Манчестера. Они вместе открыли антикварный магазин в Фонтенбло, занимаясь преимущественно старьем, который обновляли и продавали. На двоих денег не хватало, поэтому Рой оставил это дело и устроился механиком в гараже где-то под Парижем. Вскоре после этого врач в Париже сказал Джонатану то же, что говорил врач в Лондоне. «Вы подвержены анемии?» «Лучше проверяйтесь почаще, а от тяжелой работы воздержитесь». Со шкафов и диванов Джонатан переключился на более легкие вещи и занялся рамами для картин. Прежде чем жениться на Симоне, он сказал ей, что, возможно, не проживет и шести лет. Они повстречались, когда оба врача подтвердили, что его периодические упадки сил объясняются миелолейкозом. И теперь спокойно, Очень спокойно, начиная свой рабочий день, Джонатан думал о том, что если он умрет, то Симона, возможно, снова выйдет замуж. Симона работала пять дней в неделю, с 14.30 до 18.30 в обувном магазине на авеню Франклина Рузвельта, в нескольких минутах ходьбы от их дома. Она смогла пойти работать только в этом году, когда Джордж подрос, и они определили его в детский сад». Они нуждались в тех двухстах франков в неделю, которые она зарабатывала, хотя Джонатан и раздражался, когда думал о том, что Брезар, ее хозяин, слишком охоч до женщин. Он не упускал случая ущипнуть за зад какую-нибудь из своих работниц и наверняка склонял кое-кого из них на большее в задней комнате, где хранились товары. Брезару отлично известно, что Симона женщина замужняя, поэтому, думал Джонатан, вряд ли он всерьез пробовал за ней приударить. Но разве такого остановишь? Симона вовсе не была расположена к флирту. Напротив, до странности застенчивая, она, вероятно, не считала себя привлекательной для мужчин. За это и ценил ее Джонатан. По его мнению, сексапильности Симоне хватало с избытком, хотя не всякий мужчина это замечал. И больше всего Джонатана раздражало то, что Бризар. Этот настырный Боров, возможно, учуял, чем хороша Симона и рассчитывал кое-что с этого поиметь. И дело не в том, что Симона много говорила о Резаре. Она лишь однажды упомянула о том, что тот подбирается к своим работницам. А кроме Симоны в магазине работали еще две женщины. Показывая покупательнице акварель в рамке, Джонатан на секунду представил себе, что Симона, выдержав приличествующую паузу, уступила этому ужасному бризару, который, к тому же, и холостяк, да и в материальном плане обеспечен получше Джонатана. «Глупости», — подумал Джонатан, — «Симоне такие не нравятся». «Какая прелесть!» «Чудесно!» — воскликнула молодая женщина в ярко-красном пальто, рассматривая акварель на расстоянии вытянутой руки. На длинном, серьезном лице Джонатана появилась улыбка, будто солнышко вышло из-за туч и засверкало всеми лучами. Она радовалась так искренне. Джонатан не был с нею знаком. Картину, которую она рассматривала, принесла какая-то пожилая женщина, возможно, ее мать. Цена должна была быть на двадцать франков выше его первоначальной оценки, потому что рамку он сделал более дорогую, не ту, которую выбрала пожилая женщина. У Джонатана в запасе их было не так много, но он не придал этому значения и взял 80 франков, как они и договаривались. Потом Джонатан прошел со шваброй по деревянному полу и смахнул пыль с трех-четырех картин, выставленных в небольшой витрине». Сегодня утром он подумал, что у его магазина определенно неряшливый вид. Никаких ярких красок, лишь рамы всех размеров вдоль некрашенных стен, к потолку подвешены образцы дерева для рам, на прилавке книга заказов, линейка, карандаши. В задней части магазина стоял длинный деревянный стол, на котором Джонатан орудовал своими пилами, рубанками и стеклорезами. На том же длинном столе лежали паспорту, который он заботливо оберегал. Большой рулон коричневой бумаги, мотки веревки и проволоки, тюбики с клеем, коробочки с гвоздями разных размеров, а на стенных полках над столом — ножи и молотки. В целом Джонатану нравилась эта атмосфера XIX века, без всякого намека на коммерцию. Ему хотелось, чтобы его магазин выглядел так, будто им заправляет «искусный мастер», И это, похоже, ему удалось. Он никогда не завышал цены, заказы выполнял вовремя, а если запаздывал, то извещал об этом своих клиентов открыткой или по телефону. Джонатан знал, что люди это ценят. В 11.35, вставив к этому времени в рамки две небольшие картины и прикрепив к ним фамилии владельцев, Джонатан вымыл руки и лицо под краном с холодной водой, причесался и приготовился к худшему». Кабинет доктора Перье был недалеко, на улице Грант. Джонатан повернул висевшую на дверях табличку той стороной, на которой было написано «Открыто с 14.30», запер дверь и вышел на улицу. Джонатану пришлось ждать в приемной доктора Перье, сидя рядом с отвратительным пыльным лавровым деревом. Оно никогда не цвело, не умирало, не росло и внешне не менялось. Джонатан сравнил себя с этим деревом. Он снова и снова пристально смотрел на него, хотя пытался думать о другом. На овальном столике лежали старые зачитанные журналы «Пари-Матч». Но на Джонатана они производили еще более гнетущее впечатление, чем лавровое дерево. Джонатан знал, что доктор Перье работал еще и в «Хапиталь Фонтенбло», Иначе было бы глупо доверяться врачу, который работает в такой захудалой дыре, и уж тем более отдавать ему на откуп вопросы жизни и смерти. Появилась сестра и поманила его пальцем. «Так-так, как там мой интересный пациент? Мой самый интересный пациент!» — проговорил доктор Перье, подавая ему руку. Джонатан пожал ее. «Чувствую себя неплохо, спасибо. Но как насчет...» Я имею в виду анализы, которые сдавал два месяца назад. Не очень хорошие результаты». У доктора Перье был озадаченный вид. Джонатан внимательно смотрел на него. Доктор Перье улыбнулся, обнажив желтоватые зубы под небрежно подстриженными усами. «Что значит «не очень хорошие»? Результаты вы сами видели». «Но я не очень-то разбираюсь в этом. Я ведь вам все объяснил». «Да в чем дело?» «Вы опять быстро утомляетесь?» «В общем, нет». Джонатан знал, что доктору пора обедать, поэтому прибавил торопливо. «Сказать по правде, один мой приятель откуда-то узнал, что у меня вот-вот должно быть ухудшение, и что я, возможно, долго не проживу. Я, естественно, подумал, что эти сведения исходят от вас». Доктор Перье покачал головой. потом рассмеялся, подпрыгнув как птица, затем успокоился и, слегка расставив костлявые руки, оперся ими наверх застекленного шкафчика. «Мой дорогой! Во-первых, будь это правдой, я бы об этом никому не сказал. Это неэтично. Во-вторых, это неправда, насколько я могу судить по результатам последних анализов. Хотите, сегодня сделаем еще один? Во второй половине дня? В больнице? Может, я... «Это совсем не обязательно. Я хочу узнать лишь одно. Это правда? Или вы не хотите мне сказать?» Джонатан рассмеялся. «Чтобы я лучше себя чувствовал!» «Что за глупости? Уж не думаете ли вы, что я из таких врачей?» «Именно», — подумал Джонатан, глядя доктору Перье прямо в глаза. «И да простит его Бог!» но Джонатан считал, что вполне заслуживает того, чтобы ему сказали правду, потому что он не боится правды. Джонатан прикусил нижнюю губу. Он подумал, что можно съездить в парижскую лабораторию и попробовать еще раз встретиться со специалистом по фамилии Мусю. Кое-что, может быть, удастся выудить сегодня за обедом у Симоны. Доктор Перье между тем похлопывал его по руке. «Ваш приятель! Не стану спрашивать, кто он!» «Либо заблуждается, либо это, по-моему, не очень хороший приятель. А теперь послушайте-ка, вы должны обратиться ко мне, когда действительно почувствуете утомляемость, и только на это стоит обращать внимание». Спустя двадцать минут Джонатан поднимался по ступенькам своего дома, держа в руках коробку с яблочным пирогом и длинный батон. Открыв дверь ключом, он прошел через прихожую на кухню. Оттуда тянуло запахом жареной картошки. Этот запах, от которого слюнки текут, всегда предвосхищал обед, а не ужин. Симона обычно нарезала картошку тонкой соломкой, а не круглыми ломтиками, как чипсы в Англии. И что это ему вспомнились английские чипсы? Симона стояла возле плиты в переднике поверх платья и орудовала длинной вилкой. «Привет, Джон! Что-то ты поздно!» Джонатан обнял ее и поцеловал в щеку. Затем поднял коробку и покачал ею перед Джорджем, который, склонив светловолосую голову над столом, вырезал из пустой картонки из-под кукурузных хлопьев части для своей конструкции. — А пирог? — С чем? — спросил Джордж. — С яблоками. Джонатан поставил коробку на стол. Каждый съел по-небольшому бифштексу с вкусной жареной картошкой и зеленым салатом. Бризар затеял инвентаризацию», — сказала Симона. «На следующей неделе привезут летнюю коллекцию, поэтому он собирается устроить распродажу в пятницу и субботу. Возможно, сегодня вернусь попозже». Она подогрела яблочный пирог на асбестовой огнеупорной тарелке. Джонатан с нетерпением ждал, когда Джордж отправится в гостиную играть или пойдет гулять в сад. Когда сын, наконец, ушел, он сказал... забавное письмо получил я сегодня от алана от алана и что в нем забавного он отправил его перед самым отъездом в нью йорк похоже он прослышал надо ли показывать ей письмо алана читать по английски она умеет джонатан решил продолжить он где то слышал что мне хуже что у меня вот вот будет серьезный кризис или что то вроде этого ты что нибудь об этом знаешь Джонатан следил за ее взглядом. Симона казалось, была искренне удивлена. «Да нет, Джон, от кого я могу об этом услышать, как не от тебя?» «Я только что разговаривал с доктором Перье, поэтому и задержался немного. Перье говорит, что не видит ухудшения в моем состоянии. Но ты же знаешь, Перье...» Джонатан улыбнулся, по-прежнему внимательно глядя на Симону. «Вот, кстати, это письмо», — сказал он, вынимая его из заднего кармана. Он перевел ей тот самый абзац. Мондье, а он-то откуда узнал? Вот в том-то и вопрос. Напишу ему и спрошу. Ты как думаешь? Джонатан еще раз улыбнулся, но на сей раз искренне. Теперь он был уверен, что Симоне ничего об этом не известно. Прихватив вторую чашку кофе, Джонатан отправился в гостиную, где Джордж успел растянуться на полу среди вырезанных им кусков картона. Джонатан сел за письменный стол, за которым он всегда чувствовал себя на высоте. Это был довольно изысканный французский письменный стол, подарок семьи Симоны. Джонатан старался не облокачиваться слишком сильно на столешницу. Конверт с пометкой «Авиа» он адресовал в гостиницу «Нью-Йоркер» Аллану Макнеру. После нескольких ничего не значащих фраз в начале он написал. «Не совсем понимаю, что ты имел в виду в своем письме, когда упомянул новости обо мне, которые тебя шокировали. Я чувствую себя хорошо, и сегодня утром разговаривал со своим врачом, чтобы убедиться, всю ли правду он мне сказал. Он утверждает, что перемены к худшему в моем состоянии нет. Поэтому, дорогой Аллан, меня вот что интересует. Где ты это услышал? Не мог бы ты черкнуть мне пару строк в ближайшее время?» «Похоже, тут какое-то недоразумение. Я бы и рад все забыть, но, надеюсь, ты поймешь, почему мне хочется знать, где ты об этом услышал». По пути в свой магазин он бросил письмо в желтый почтовый ящик. Раньше, чем через неделю, ответ от Алана не придет. В этот день Джонатан, как обычно, уверенно водил острым ножом вдоль края железной линейки. Он думал о своем письме, как оно добирается в аэропорт Орли, и, возможно, будет там сегодня вечером, а может, завтра утром. Он вспомнил о своем возрасте, 34 года, и подумал, как мало успел сделать, а ведь, возможно, ему придется умереть месяца через два. Он произвел на свет сына, а это уже достижение, хотя отнюдь не из тех, которые заслуживают особой похвалы. Симону он оставит не очень обеспеченной. Пожалуй, уровень ее жизни даже понизился — И он тому виной. Ее отец всего-навсего торговец углем, но в продолжении ряда лет семья сумела окружить себя кое-какими житейскими удобствами, машиной, например, приличной мебелью. В июне или июле они обычно отдыхали на юге, арендовали виллу, а в прошлом году заплатили за месяц, чтобы Джонатан и Симона смогли поехать туда с Джорджем. Дела Джонатана обстояли хуже, чем у его брата Филиппа, который был на два года старше, хотя физически Филипп выглядел послабее. Скучный тип, корпит всю жизнь. Теперь Филипп профессор антропологии в Бристольском университете. Особо не выделяется, в этом Джонатан уверен, но на ногах стоит твердо, делает карьеру, имеет жену и двоих детей. Мать Джонатана, вдова, счастливо живет в Оксфордшире со своим братом и невесткой. Ухаживает там за большим садом, ходит за покупками и готовит. Джонатан чувствовал себя неудачником в семье. Это касалось как здоровья, так и работы. Сначала он хотел быть актером. С 18 лет два года ходил в театральную школу. Лицо, как ему казалось, у него вполне подходящее для этой профессии. Не слишком красивое, большой нос, широкий рот. однако достаточно смазливая, чтобы играть романтические роли. И фигура довольно плотная, чтобы со временем играть более солидных персонажей. Что за нелепые мечты! Он и пары проходных ролей не получил за те три года, что слонялся по лондонским и манчестерским театрам. При этом кормился, разумеется, случайными заработками. Например, был помощником ветеринара. «Место на сцене ты занимаешь много, а толком себя подать не можешь». сказал ему однажды режиссер. А потом, устроившись ненадолго в антикварную лавку, Джонатан понял, что торговля антиквариатом ему по душе. Всему, что требуется, он научился у своего босса, Эндрю Мотта. Затем вместе с приятелем Роем Джонсоном они совершили великое переселение во Францию. Тот тоже был полон энтузиазма и хотел открыть антикварный магазин, начав с торговли старьем, хотя знаний и у него не доставало. Джонатан не забыл, с какой надеждой на успех и благополучие он отправляется во Францию, как рассчитывал на везение и предвкушал свободу. А вместо удачи, вместо того, чтобы набраться опыта с помощью череды любовниц, вместо того, чтобы сойтись с богемой или с тем близким к искусству слоем французского общества, который по представлению Джонатана все-таки существовал, Вместо всего этого ковылял еле-еле по жизни и чувствовал себя не намного увереннее, чем в ту пору, когда пытался найти работу актера или обеспечивал себя случайными заработками. Джонатан подумал о том, что единственная его удача в жизни — женить бы на Симоне. О своей болезни он узнал в тот самый месяц, когда познакомился с Симоной Фусадье. Он стал быстро утомляться и романтически объяснял это тем, что влюбился. Однако кратковременный отдых не избавлял его от усталости. Однажды в Немуре он потерял сознание на улице и после этого решил обратиться к врачу. Доктор Перье из Фонтенбло высказал предположение, что у него что-то неладно с кровью, и направил его в Париж к доктору Мусю. Через два дня диагноз был установлен – «Миела Лейкос. Мусю сказал, что жить ему осталось 6-8, если повезет, 12 лет. Увеличится селезенка, что, по сути, уже и произошло, и Джонатан не мог этого не заметить. Таким образом, сделав предложение Симоне, Джонатан одновременно объявил и о любви, и о смерти. Наверное, любая другая молодая женщина в подобной ситуации отказала бы ему или же сказала, что ей нужно время, чтобы подумать». Симона ответила «да», потому что тоже его полюбила. «Любовь — это главное, а там видно будет», — сказала тогда Симона. Раньше Джонатан приписывал французам, да и другим романским народам, расчетливость. Однако тут ее и в помине не оказалось. Симона сказала, что уже переговорила с родителями. И это спустя всего две недели после того, как они познакомились». Джонатан вдруг почувствовал себя гораздо увереннее, чем когда-либо прежде. Любовь. Настоящая, а не романтическая. Любовь, над которой он был невластен, чудесным образом спасла его. Он это чувствовал, как и то, что с любовью ушел страх перед смертью. Как предсказывал доктор Мусю из Парижа, смерть придет через шесть лет. Может быть, Джонатан не знал, чему верить. «Надо бы еще разок съездить в Париж к доктору Мусю, подумал он. Три года назад в парижской больнице Джонатану сделали полное переливание крови под его наблюдением. Смысл этой процедуры заключался в том, чтобы понизить содержание белых кровяных телец. Только на это и оставалось надеяться. Но спустя восемь месяцев количество лейкоцитов вновь повысилось». Однако, прежде чем договориться с доктором Мусю о встрече, Джонатан решил дождаться письма от Алана Макнера. Алан ответит сразу. В этом Джонатан был уверен. На Алана можно рассчитывать. Перед уходом Джонатан осмотрел магазин. «Интерьер точно из какого-нибудь романа Диккенса. Дело не в пыли, надо что-то делать со стенами». «Может, попробовать навести внешний лоск, а для этого начать обдирать покупателей, как это делают многие торговцы рамами для картин, продавать лакированные, под бронзу, изделия по завышенным ценам?» Джонатан поморщился. «Ну уж нет, он не из таких. Это было в среду. А в пятницу...» Карпя над неподатливым шурупом с ушком, который сидел в дубовой раме лет, наверное, сто пятьдесят и не имел намерения уступать клещам, Джонатан вдруг бросил инструмент и оглянулся, куда бы ему сесть. Возле стены стоял деревянный ящик, на который он и опустился, но почти тотчас же поднялся и вымыл лицо, низко склонившись над раковиной. Минут через пять слабость прошла, а к обеду он и вовсе позабыл о ней. Такие минуты бывали каждые два-три месяца, и Джонатан радовался, если упадок сил не заставал его на улице. Во вторник, через шесть дней после отправки письма Аллану, он получил ответное письмо из гостиницы «Нью-Йоркер». «Суббота, 25 марта. Дорогой Джон, поверь мне, я рад, что ты переговорил со своим врачом и что у тебя хорошие новости». О том, что у тебя серьезные проблемы, мне рассказал лысоватый, небольшого роста человек с усами и стеклянным глазом, лет, наверное, сорока с небольшим. Похоже, он был сильно этим огорчен, и тебе, пожалуй, не стоит на него чересчур сердиться, потому как он, скорее всего, слышал об этом от кого-то еще. «Мне нравится этот город. Мне бы хотелось, чтобы и вы с Симоной составили мне компанию». особенно если учесть, что я в командировке, и за меня платят». Того, о ком говорил Аллен, звали Пьер Готье. Он держал магазин художественных принадлежностей на улице Грант. Готье не был приятелем Джонатана, так, знакомый. Он часто присылал кого-нибудь к Джонатану с просьбой вставить картину в раму. Джонатан отчетливо помнил, что Готье был у них в доме на вечеринке в честь отъезда Алана, и тогда-то, наверное, они с Алланом и поговорили. О том, что Готье имел какие-то дурные намерения, затевая этот разговор, не могло быть и речи. Джонатана несколько удивляло лишь то, что Готье вообще знал о его болезни, хотя слухи на этот счет ходили, как понимал Джонатан. Надо бы поговорить с Готье и спросить, от кого он об этом услышал. подумал Джонатан. Утром Джонатан решил дождаться почты, как и накануне. Его подмывало тотчас отправиться к Готье, но он подумал, что тем самым проявит ненужное беспокойство, и лучше сначала пойти в свой магазин и открыть его, как обычно. Из-за трех-четырех утренних посетителей Джонатан не мог сделать перерыва до десяти-двадцати пяти, После их ухода он повесил на стеклянной двери табличку с нарисованными на ней часами, извещавшую о том, что магазин снова откроется в одиннадцать часов. Когда Джонатан вошел к Готье, тот был занят с двумя покупательницами. Джонатан побродил среди полок с кистями, пока Готье не освободился. Месье Готье обратился он к нему наконец: «Как идут дела?» и протянул руку. Готье сжал протянутую руку двумя ладонями и улыбнулся. «А у вас, мой друг?» «Неплохо, спасибо. Экутес. Не хочу занимать у вас много времени, но все же хотел бы кое-что спросить». «Да-да, в чем дело?» Джонатан поманил Готье, чтобы тот отошел подальше от двери, которая могла в любой момент открыться. В маленьком магазине негде было повернуться. «Я узнал кое-что от приятеля. Его зовут Алан, помните?» «Англичанин. Он был на вечеринке несколько недель назад, у меня дома». «Ну да, ваш друг англичанин, Аллен произнес Готье по-французски. Он вспомнил его и, казалось, внимательно слушал. Джонатан старался не замечать искусственный глаз Готье и смотрел в другой. «Кажется, это вы сказали Аллану, что слышали, будто я очень болен, так что, скорее всего, долго не протяну». На спокойном лице Готье появилось выражение озабоченности. Он кивнул. — Да, месье, я слышал об этом. Надеюсь, это неправда. Я помню Аллена, потому что вы представили мне его как своего лучшего друга. Поэтому я и решил, что он знает. Наверное, мне не стоило этого говорить. Простите меня за бестактность. Я думал, что у вас, как говорят англичане, уверенность лишь на лице. — Ничего страшного, месье Готье, поскольку уж я-то знаю, что это неправда. Я только что разговаривал со своим врачом, но... «А, Бун! Это совсем другое дело! Рад это слышать, месье Треванни. Ха-ха-ха!» Пьер Готье от души рассмеялся, словно узнал, что духи изгнаны, и не только Джонатану, но и ему теперь жить дожить. Да «Но мне бы хотелось знать, от кого вы это услышали? Кто вам сказал, что я болен?» «Ах, да!» — Готье прижал палец к губам и задумался. «Кто? Один человек. Ну да, один человек». Он мог бы назвать его, но медлил. Джонатан ждал. «Но помню, он говорил, что не уверен. Говорил, слышал от кого-то. По его словам, у вас неизлечимая болезнь крови». Джонатан опять почувствовал какую-то тревогу, что с ним уже бывало не раз в течение последних нескольких дней. Он облизнул пересохшие губы. «Но кто? Откуда он об этом узнал? Он не говорил?» Готье снова заколебался. «Раз это неправда, может, лучше не стоит и говорить об этом?» «Вы с ним хорошо знакомы?» «Нет, уверяю вас, не очень». «Покупатель?» «Да-да, покупатель. Очень приятный человек. Но раз уж он сказал, что не уверен...» «Право же, месье, не сердитесь, хотя я и понимаю, как это вас задело». Отсюда возникает интересный вопрос. «Откуда этот приятный человек узнал о том, что я очень болен?» продолжал Джонатан, в свою очередь рассмеявшись. «Да, да, вот именно! Но ведь это не так! Разве не это главное?» Джонатан понял, что в гатье заговорила французская учтивость и нежелание потерять покупателя, а также, что вполне объяснимо, отвращение к разговору о смерти. «Вы правы, это главное». Джонатан пожал Готье руку, сказал ему адьё, при этом оба улыбались. В тот же день за обедом Симона спросила Джонатана, не слышно ли чего-нибудь от Алана. Джонатан ответил утвердительно. Это, Готье сказал Алану, Готье тот самый, что торгует художественными принадлежностями. Да. За кофе Джонатан закурил сигарету. Джордж гулял в саду. «Сегодня утром я был у Готье и спросил, от кого он об этом услышал. Он сказал, что от одного покупателя. Смешно, правда? Готье так и не сказал мне, кто это. Да я и не виню его. Конечно же, вышла какая-то ошибка. Готье и сам это понимает». «Но ведь это ужасно», — сказала Симона. Джонатан улыбнулся, понимая, что для нее это вовсе не ужасно, ведь она-то знала, что доктор Перье сообщил ему весьма хорошие новости. «Не надо, как говорится, делать из мухи слона». На следующей неделе Джонатан столкнулся с доктором Перье на улице. Доктор спешил в Сосъете-Жунираль, куда хотел попасть до двенадцати часов, до закрытия. Однако он все-таки остановился и спросил у Джонатана, как тот себя чувствует. «Вполне хорошо, спасибо», — ответил Джонатан. «Мыслями». Он был в магазине, который находился в сотне ярдов и также закрывался в полдень. Там он намеревался купить вантус. месье Тревани?» Доктор Перье стоял, держась за большую ручку двери банка. Отойдя от двери, он приблизился к Джонатану. «Что касается того, о чем мы говорили на днях, вы ведь понимаете, что ни один врач не может быть до конца уверен, особенно в таком случае, как ваш». «Не хотелось, чтобы вы думали, будто я гарантировал вам полное здоровье, иммунитет на годы вперед. Вы ведь и сами знаете...» «Да, я вовсе так не думаю», — перебил его Джонатан. «Значит, вы все правильно поняли», — улыбнувшись, произнес доктор Перье и тотчас устремился в банк. Джонатан отправился дальше на поиски Вантуса. «Вообще-то у них засорилась раковина на кухне, а не туалет». Симона еще несколько месяцев назад одолжила вантус у соседей, но теперь его больше занимало то, что сказал ему доктор Перье. Может быть, он что-то знает? Может, последние анализы дали какие-то подозрительные результаты, но пока у него нет достаточных оснований, чтобы говорить ему об этом? У дверей Дрогри Джонатан увидел улыбающуюся темноволосую девушку, которая как раз запирала замок. «Извините, уже пять минут...» «Первого», — сказала она.